29 -е. Советское государство после гражданской войны. Власть и церковь. Образование СССР. Первые месяцы мирной жизни для России вообще, и большевистской партии в частности, оказались совсем немирными. Необходимость подавления хроностатского мятежа, антоновщины, наведения порядка на национальных окраинах и борьба с бандитизмом требовали сохранения еще на длительный период методов управления страной, присущих экстремальным условиям, периоду гражданской войны, но в то же время становилось все очевиднее необходимым искать новые методы управления, основанные в первую очередь на стабильности и законе, а не на применении голово насилия. Медленно, очень медленно, но тем не менее верно, советская Россия выходила из состояния бортоубийственного кровопролития и перед большевистским правительством Советом народных комиссаров Стали возникать проблемы такого характера К решению которых они были во многом не готовы Действительно По классиков марксизма Мировая социалистическая революция Возникшая в результате мировой же войны Должна была быстро охватить Все промышленно развитые страны мира Этого не произошло Мир капитализма проявил Поразительную гибкость перед лицом социального взрыва И Ленину пришлось Во многом переписывать Маркса Вот причудливая ситуация. Ленин тех коммунистов, которые предлагали дополнить Марксовы взгляды на приход коммунистов к власти по Марксу вооруженным путем и через революцию, возможностью и мирного развития событий, так вот их Ленин клеймил ревизионистами, то есть предлагающими пересмотреть сами основы великого учения. При этом сам Ленин предлагал пересмотреть, отревизовать Маркса гораздо глубже. Уже не в вопросе методов борьбы, а в вопросе обоснования революции вообще. Короче говоря, именно Ленин был самым жестким реформатором марксизма. Он был самым последовательным ревизионистом. Его последователи, в свою очередь, это откровенно признали, объявив о создании новой версии учения, которую они назвали марксизмом-ленинизмом. Ленину и его последователям пришлось фактически обвинить Маркса в том, что он многое предрек ошибочно. Ну, Дескать, ему из XIX века не все было видно в будущем достаточно четко. Ошибочными объявлялись идеи о том, что государство при социализме отомрет, что революция должна произойти только в высокоразвитой стране с безусловным преобладанием пролетариата, что революция должна одновременно затронуть весь мир. Но политические теории теориями. а Надо было в разоренной стране устанавливать мирное течение жизни. И это при том, что мало кто из большевиков четко представлял себе, а что же это будет за жизнь. По идее, государство должно было взять на себя решение всех проблем жизни и страны, и отдельного человека. А люди в ответ должны были бы не за страх, а за совесть на это государство работать. Но после гражданской войны рассчитывать, что все население поголовно примет социалистические нормы общежития, было бы совершенно наивно. Да и экономика, основа государства, была в состоянии полной деградации, полного упадка. Рассказывая о первых месяцах власти большевиков и о начале гражданской войны, я упомянул, что, возможно, большевики сами спровоцировали взрыв. В военных условиях решение огромного количества проблем было более простым и более очевидным. Теперь же приходилось набивать шишки, разрабатывая модель социалистического гражданского государства. Причем никто точно не знал, что же должно получиться. Но главный теоретик и тут не подвел. Во-первых, Ленин ввел еще одно новшество в теорию марксизма. Между победой революции и установлением коммунизма он вычленил и обосновал необходимость переходного периода, названного им социалистической фазой. Ленин тем самым, к ужасу правоверных марксистов, добавил к марксовой пятиступенчатой истории человечества новую, шестую ступень. Первобытный общинный строй, рабовладельческий, феодализм, капитализм, социализм и только потом коммунизм. Мало того, социализм начал строиться на вполне капиталистическом же лозунге. От каждого по способности, каждому по труду. Коммунистический лозунг звучит иначе. От каждого по способности, каждому по потребности. Ленин постарался подсластить пилюлю тем, что этот переходный период он объявил непродолжительным. Ну, лет на 20. 40 лет спустя Никита Хрущев отодвинет начало коммунистической эры еще дальше. На 1980 год. Ну, чем и закончилось известно. В социализме, по мнению Ленина, еще сохранялось много прежних капиталистических пережитков, ну, в частности, классовая система отношений. Были два неантагонистических, то есть не враждующих класса, рабочие и крестьяне. И сохранялись остатки прежних классов, эксплуататорских. Но был один класс и привилегированный, ну, с оттенком юмора, конечно, дети. Во-вторых, если каждому по труду, а люди заняты в тысячах профессий и тысячах работ, то необходимо было ввести некий всеобщий эквивалент. А как иначе сравнить труд учителя и столяра, летчика и шахтера? Пришлось возвращаться к наработкам той же капиталистической экономики и вводить деньги, что надолго хоронило бесклассовое и освобожденное от власти денег и наживы коммунистическое общество. Большевики активно обращались к опыту российской и зарубежной экономик периода Первой мировой войны, видя в военном регулировании той эпохи прообраз экономики социализма. Основные предприятия, важные для государства, национализированы, конкуренции нет, есть плановые начала, централизация, государственное распределение, наконец. Ленин, например, восхищался созданной, в условиях всеобщего продовольственного дефицита, немецкой карточной системы, называя ее «блестяще организованным голодом». Историки советской эпохи делали удаление на слово «голод», хотя в контексте ленинских слов совершенно очевидно – Ленин ценил именно «блестящую организацию» пришлось большевикам создать министерство управляющее разными сферами государства и экономикой мощную армию ну, об этом уже говорили твердую валюту репрессивные органы и так далее то есть то что и при капитализме делает государство государством отказ от политики военного коммунизма и создание классической государственной системы управления стали лучшим показателем того что попытка применить марксистские методы и теории завершилась крахом Для борьбы с капиталистическим государством большевики создали свое государство. А это было скорее признаком не силы, а слабости их теории. Но была еще одна новация, введенная Лениным по жестокой необходимости. Система управления – хорошо, но только тогда, когда есть чем управлять. Образно говоря, кости скелета государственной машины должны были обрасти мясом экономического развития. А вот на это у нового государства ни средств, ни времени – Да частенько и элементарного опыта просто не было. НЭП, объявленный Лениным всерьез и надолго, ну, конечно же, на деле рассматривался как стартовая площадка к социализму. И не всерьез, и ненадолго-то он не вводился. Но при этом НЭП многими коммунистами воспринимался как поражение революции, как отступление, как еще один отход от марксизма. Получалось, что от коммунизма их отделяет не только социалистическая фаза, но еще и период новой экономической политики. Не только рядовые коммунисты, но и ближайшие ленинские соратники оказались после гражданской войны в состоянии идейного разброда и шатания. Если сам Ленин, а затем и Сталин считали важным перевести дух и, сделав шаг назад, потом сделать два шага вперед, а то и больше, то занимавший второе место в иерархии советских вождей Лев Троцкий, народный комиссар по военным делам, ну министр обороны, Так вот Троцкий считал, что ни в коем случае нельзя сокращать армию и ломать шапку перед капиталом, своим или иностранным. Надо продолжать попытки перманентно, то есть постоянно, непрерывно, таранить страны капитализма в надежде, что мировое рабочее движение поддержит советскую коммунистическую экспансию. Рабочему, на что указывал Маркс, нечего терять, кроме своих цепей, и он не будет защищать свое капиталистическое отечество. Нет у него к этому отечеству интереса. Следовательно, истинный пролетарий должен быть плохим патриотом. Именно поэтому они и должны объединиться в мировую коммунистическую республику, что и отразилось в лозунге «Пролетарии всех стран объединяйтесь». Троцкий не учитывал, что Маркс писал это в середине XIX века, и многое изменилось. Что мир капитала сильно изменился в лучшую для рабочих сторону, и особенно под влиянием мировой войны. Что помимо социальных, никуда не делись и национальные чувства людей. Ну Что вскоре в яркой, хотя и извращенной форме Доказали Муссолини в Италии И Гитлер в Германии Опираясь на давно устаревшую социальную теорию Троцкий отказывался видеть Современные ему реальности Его поддержали и те истинные коммунисты Которые, как уже говорилось Видели в НЭПе и прочих оттяжках Предательство великого дела Еще один партийный теоретик Николай Бухарин Выдал свое видение мировой ситуации Честно признав что пролетариат стран Запада утратил свою революционность, пойдя по пути классового мира. Бухарин предложил найти выход для идеи социализма через столкновение интересов большого города Запада и большой деревни, колоний, в первую очередь в Азии. Эта теория, опиравшаяся на стихийную революционность отсталых аграрных народов и примитивный национализм, еще дальше уходила от классического наследия Маркса. Вот в таких, как сказал бы Ленин, архинепростых условиях и начало формироваться советское государство. Победа Красных в гражданской войне не внесла успокоения в умы в обществе и даже в верхушке советского руководства. Нужно было в частности срочно найти новую задачу, нового врага. Интервенты ушли, белые были разбиты. Но надо было обязательно найти того, на кого можно было бы свалить вину за все неурядицы и неустройства. Ну, с этим-то у большевиков проблем не возникало. Виновной во всем была объявлена православная церковь. И началось. Прежде чем говорить о событиях 21-22 годов, следует остановиться на месте церкви в годы Гражданской войны. Безусловно, что огромное большинство священников резко отрицательно отнеслось к революционным событиям 17-го года и к братоубийственной Гражданской войне. Священники, и особенно приходские, непосредственно и постоянно общались с прихожанами и видели в них все тех же русских людей, но одурманенных социалистической пропагандой. Их даже скромные словесные выступления против гражданской войны и безбожной советской власти, вспомним о декрете, отделявшем церковь от государства, эти скромные выступления воспринимались соответствующими органами как злостная антисоветская пропаганда со всеми вытекающими результатами. В борьбе за умы и души людей Большевики видели в церкви врага, более опасного, чем белые. Те опирались на обеспеченные слои общества, ну как большевики на бедные слои. А церковь старалась вообще примирить людей и утишить страсти, невзирая на политические пристрастия. Выступая против привычной для красных практики заложничества, заложников часто расстреливали за чьи бы то ни было выступления против красных. Церковь и патриарх Тихон лично решительно противились и массовым репрессиям, проводившимся белыми, в частности, в виде еврейских погромов. Жестокости и тех, и других, патриарх называл позором. Выступая против насилия, убийств и войны вообще, церковь тем самым выступала и против большевиков и их идеологий, для которых, по Марксу, именно гражданская война и террор были обязательными элементами прихода их к власти. К тому же диктатура пролетариата со своей марксистской псевдорелигией не терпела существования иного мировоззрения, И потому священник автоматически превращался во врага. Если не всегда классового, то всегда идейного. Церковь и большевиков разделяли и многие моральные оценки. Например, на институт семьи. А так в известной в свое время пьесе Константина Тринева «Любовь Яровая» главная героиня, идейная коммунистка, выбирая между верностью мужу и классовым сознанием, выбрала последнее. По статистике, еще до окончания Гражданской войны, к концу 19 года, из примерно 100 тысяч русских священников истреблены были более 60 тысяч. Победы красных в Гражданской войне страсти не успокоило. Более того, теперь священников рассматривали как замаскированных агентов мирового капитализма, борьба с которыми должна стать завершающим аккордом классовой борьбы. Еще в январе 20 года прошел первый суд, так называемый суд церковников, Несколько видных священников и богословов были обвинены в том, что они непрерывными своими прошениями прекратить глумление над священниками мешали нормальной работе советских органов власти. Показательные меры наказания. Заключение в до полной победы над мировым империализмом. Вот ни больше, ни меньше. Что же касается завершения классовой борьбы, то сейчас-то известно, что это было не более чем красивая фраза. Потом партия, созданная для революции и портившаяся от безделья, начала по указке сверху бороться то с оппозиционерами всех мастей, то с буржуазными специалистами-саботажниками, затем с виновниками перегибов в кальтивизации, а потом пришел 1937 год. Тот самый год, когда по логике этого постоянного террора топор добрался и до верхушки самой Компартии, став каким-то страшноватым и искаженным проявлением самоуничтожающей справедливости. Те, кто старательно раскручивал маховик репрессий, в итоге сами стали их жертвами. Но тогда, в 1921 году, упоминавшийся в предыдущей беседе голод в Поволжье, прямое следствие гражданской войны и практики подразверсток, стал для большевиков удобным, хотя и страшным, предлогом для того, чтобы нанести удар по несогласным. Ведь погибли миллионы людей, и на кого-то надо было возложить эту вину. Церковь, по мнению советского руководства, располагая значительными ценностями, которые можно было бы продать на Западе и купить хлеб, не пошла якобы навстречу народу и тем самым, по мысли обвинителей, оказалась перед народом виновной. Ну, конечно, обвинение это и тогда отдавало лукавством. Еще в августе 21 года большевики распустили общественный комитет по организации помощи голодающим, сосредоточив в своих руках все рычаги по борьбе с голодом. Полученные для этой цели десятки миллионов пудов продовольствия, соответственно, оказались в руках советского правительства. Но вот до голодающих дошла только малая часть. Продовольствие шло на содержание миллионной Красной Армии и в основном в города пролетариату. 19 февраля 22 года Патриарх Тихон разрешил приходским советам жертвовать в пользу голодающих церковные ценности, не имеющие богослужебного значения. Большевикам сама мысль, что этот процесс пойдет мимо их, была невыносимой. Точно недели позже, 26 февраля, было принято государственное решение о насильственном изъятии всех церковных ценностей без исключения. Ну, о морально-этической стороне этого процесса говорить не приходится. Патриарх объявил это решение святотатственным. Притом разъяснялось, что православная церковь готова отдать все на помощь голодающим. Но то, как это делалось, вызвало справедливое возмущение. И грянули репрессии. В конце апреля, начале мая 17 подсудимых и иереев, и мирян были ударными темпами осуждены за противодействие мероприятиям советской власти и пятерых из них расстреляли. 14 мая теми же большевистскими темпами был арестован и сам патриарх Тихон. Он был заточен в Донском монастыре. В июне-июле прошел так называемый Петроградский церковный процесс 86 обвиняемых. Причем главным обвиняемым Был петроградский митрополит Вениамин. И снова пятеро были приговорены к расстрелу, в том числе и митрополит. Удар был нанесен тяжелый. Патриарх и церковь оказались перед лицом прямого физического истребления священничества. И в избежание этого патриарх посчитал возможным опубликовать письмо, в котором признавал ошибки, в кавычках, конечно, ошибки церкви в ходе кампании по борьбе с голодом. Большевики посчитали это письмо капитуляции церкви перед их властью. Патриарха освободили, но его авторитет и сама его личность были для них все по-прежнему также нетерпимы. Ведь с самого начала было очевидно, что письмо это, в котором Патриарх как бы примирялся с новой властью, было всего лишь попыткой спасти невинных из-под расстрела. Не забудем у всех кандидатов на Патриарший престол, Тихон был самым добрым. В 1923 году Патриарх писал верующим. Плачьте о грехах нашего Отечества Плачьте о самих себе и о тех Кто по ожесточению сердца Не имеет благодати слез Ожесточившиеся сердцем Такого ему не простили и прощать не собирались Несколько раз Патриарх вновь оказывался под арестом и под судом Арестовывались и гибли близкие К нему люди Травля в газетах стала неотъемлемым атрибутом Тогдашней советской прессы Есть основания полагать Что большевики были бы не против Отъезда Тихона из страны В 1922 году они пошли, большевики, на высылку 300 крупнейших представителей интеллигенции, цвета русской философской и исторической мысли. В их числе были Лосский, Бердяев, Булгаков, Степун, Франк, Ильгин. Но патриарх прекрасно понимал результаты такого шага, его отъезда за границу. Благодарил за участие, но бежать от истребляемой паствы отказался. 7 апреля 1925 года патриарх Тихон скончался при до сих пор истинных обстоятельствах. Как бы ни относились к нему большевики, но патриарх своим моральным и международным авторитетом препятствовал им в разрушении церкви. Зато уж после его смерти вновь появились ударные большевистские темпы в деле разрушения православия. Причем использовались как методы грубые, силовые, так и методы утонченные, иезуитские. Помимо лобового удара, Организация Союза воинствующих безбожников, придание ему статуса государственного учреждения, организация соответствующей прессы, проведение антирелигиозных пятилеток, уничтожение церквей и сожжение духовной литературы. Так вот, помимо лобового удара коммунистические власти стали организовывать новый церковный раскол, указывая на то, что в коммунистической идеологии есть лозунги, созвучные социальными идеями раннего христианства. Советские руководители предложили священникам, лояльно относившимся к новой власти, создать свою православную советскую церковь, получившую название «обновленческой» и противостоявшую патриаршей церкви. Церковная политика патриарха Тихона обновленцами отрицалась, лояльность советской власти провозглашалась едва ли не основной добродетелью и готовились масштабные догматические и литургические реформы. Вскоре обновленчество, не имевшее единого духовного начала, Распалась на несколько течений, да и власти со временем вернулись к идее полного искоренения веры. В 30-х годах немногочисленные обновленческие приходы вернулись в лоно Русской Православной Церкви. Еще одной сложной проблемой, стоявшей перед страной в этот период, был вопрос о территориально-политическом устройстве советского государства. И здесь, как и в вопросе о церкви, как в вопросе о степени допуска иностранного капитала, в страну было много сложностей. К концу гражданской войны Красная Армия Советской России помогла местным коммунистическим организациям бывших царских окраин добиться политической власти. Где-то, как на Украине и Белоруссии, потребовалось только помочь, где-то, как на Кавказе и в Средней Азии, пришлось все делать самим. Ну, возникшее было в Грузии демократическое государство было фактически завоевано Красными войсками. Они же привели вновь к покорности вассальное ханство Средней Азии. Но, тем не менее, система военного управления была чрезвычайным и временным способом решения политических задач. Требовалось что-то иное. Наиболее известны стали два плана – Сталина и Ленина. Сталин, отвечавший в Совнаркоме за национальную политику и являвшийся признанным специалистом в этом вопросе, считал правильным включить окраины в состав Советской России на правах автономии, то есть вернуться во многом к царскому территориальному устройству. Ленин, опасаясь, что диктат Центра приведет к ущемлению национальных интересов и уменьшению авторитета партийных организаций на местах, что было опасно в многонациональной стране, предложил передать часть функций на места, создав из бывших окраин союзные республики. Несмотря на то, что 11-й съезд большевистской партии утвердил на посту генерального секретаря именно Сталина, поначалу этот пост носил технический характер. Генеральный секретарь – это секретарь по общим вопросам. Тем не менее, авторитет Ленина был подавляющим. 30 декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов утвердил договор об образовании СССР. А через год с небольшим была принята и Конституция СССР. В число первых республик учредителей входили Российская Федерация, Украинская СССР, Белорусская СССР и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, затем разделившаяся на три составляющих – Армению, Грузию и Азербайджан. Здесь особо интересно название нового государства, вдумаемся, Союз Советских Социалистических Республик. Удивительно, но в названии нет географической привязки, указывающей на географическое и историческое положение страны. А ведь в таких вещах случайностей не бывает. Большевики специально соорудили такое название, которое позволяло бы безболезненно включать в СССР любое государство мира. А в идеале территория СССР мог стать весь земной шар. Ну, максимальное количество республик в составе Советского Союза доходило до 16 16 была недолго существовавшая Карело-Финская республика. Есть у историков устойчивое мнение, что после Великой Отечественной войны в состав СССР могли бы быть включены Болгария и Эфиопия. Но этого не случилось. Создание Советского Союза было последним большим делом его основателя Владимира Ильича Ленина. В марте 1923 года его разбил паралич и в результате которого Ленин уже не смог вернуться к активной политической жизни. Стоит несколько слов сказать об этом, тем более, что в жизни Ленина много тайн, несмотря на то, что в свое время выходили толстые биохроники, прослеживавшие жизнь вождя едва ли не по минутам. Многое со временем стало известно, но что-то остается невыясненным и до сих пор. Мы не будем развивать тему его личной жизни, о том, как он мучился ожирением в ссылке, как оказался плохим адвокатом, как крутил роман с товарищем по партии Инессой Арманд. Нет, мы рассмотрим несколько гораздо более важных примеров из его жизни. Так, в кругах русской эмиграции существовало неподтвержденное документами, но и опровергнутое устойчивое мнение о том, что Ленин был масоном. Ну, например, посещая за границей и другие масонские ложи, он расписывался в книгах гостей как брат-посетитель. Символика советского государства – «Пятиконечная звезда», Используемое в оккультизме как графическое изображение ворот в потусторонний мир К тому же зловещего, кровавого цвета Серп и молот, ну, старинные масонские знаки Сама государственная идея создания всемирного братства людей Все это заставляет задуматься о влиянии на формирование взглядов Ленина Не только классовых доктрин Маркса Еще одна неясная страница в жизни и деятельности Ленина Это его покровительство так называемым эксом, экспроприациям Ограблением банков боевиками-большевиками Этими вопросами специально занимались Красин, Камо и Сталин. Тайны финансирования партии большевиков до революционного периода вообще покрыты мраком. Но известно, например, что в годы Первой мировой войны несколько доверенных людей Ильича, Парвус и Ганецкий, организовали из России в Германию и наоборот, через Швецию, масштабную контрабандную торговлю дефицитными товарами. Ну, деньги шли для нуж партии. Не тогда, вновь в начале 90-х годов, стала в подробностях известной и связанной с этим же история о легендарном пломбированном вагоне, ясно представляющей Ленина агентом немецкого правительства. Есть загадки в его смерти. Троцкий, например, был до конца жизни уверен, что даже больной Ленин был опасен для Сталина, быстро узурпировавшего ленинские полномочия. Не успел Ленин завалить, как в апреле 1923 года съезд во главе с генсеком Сталиным принял решение о введении в стране диктатуры партии, официально передававшей власть в стране от Советов партийным комитетам. Ленин же считал это преждевременным. Ленин писал, «Сталин слишком груб, и этот недостаток становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю обдумать способ перемещения Сталина с этого места. Он, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. И я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно Пользоваться этой властью. Зная о столь негативном отношении к себе умирающего вождя, Сталин, по версии Троцкого, якобы отравил его. Реально ли эта версия? Не исключено, если учесть судьбу тела Ленина. Бальзамирование уж точно скрыло все следы яда. Но самая большая загадка в политическом портрете вождя – это миф о его доброте. Многие серьезные люди верили в то, что все зло в нашей советской истории от нехорошего Сталина. А все хорошее от доброго, но рано ушедшего Ленина. А между тем ничем принципиальным во взглядах Сталин от Ленина не отличался. Он, говоря словами писателя, вышел из Ленинской шинели. Вот несколько цитат из того Ленинского наследия, которое не было принято изучать в школах и институтах. Надо расширить применение расстрела. Открыто выставить положение, мотивирующее суть и оправдание террора. Суд не должен устранить террор. И это только за середину мая 22 года. Уже второй год мира идет. Несколько ранее о крестьянах. Необходим военный поход против деревенской буржуазии, удерживающей излишки хлеба. Вести беспощадную террористическую борьбу и войну против крестьянской буржуазии. Ленин был жестким политиком, ясно видевшим свою цель и шедшим к ней под лозунгами «Поощрение энергии и массовидности террора» и введение против нереволюционных классов процентной нормы расстрелов. Об этом малоизвестном Ленине говорили писатели Солоухин и Ерофеев, историк Лукагонов. Итак, в середине 20-х годов новое советское государство постепенно возникло, укрепилось и развелось, используя в своих интересах и богатое наследие прошлого, и современный опыт западных стран. Ленина не стало, но оставались во главе государства его верные последователи. Пользуясь авторитетом вождя, они могли позволить себе многое. И многое позволили. О полных трудового героизма в временах индустриализации и полных трагических событий в временах коллективизации мы поговорим в следующей беседе.